Глава 8 «Теперь в моей жизни произошла очередная резкая перемена. Если еще недавно я мечтала только о том, чтобы подольше оставаться ребенком и не привлекать к себе внимания, то теперь оказалась на виду и появлялась на публике вместе с отцом. Поскольку у него не было жены, не досталась роль царицы, и надо было выглядеть достойно, чтобы со временем стать ею на самом деле. Мои прежние учителя перешли к младшим детям, а ко мне приставили настоящих учёных из Муссиона и бывших послов, обучавших меня тонкостям дипломатии. Кроме того, я должна была присутствовать на всех заседаниях Отцовского совета. Я даже немного скучала по прежнему своему положению. Дававшему куда больше личной свободы, человек никогда не ценит того, что имеет. А утраченные зачастую видят только с лучшей стороны. С обществом и мхотепом мне пришлось расстаться. И самые близкие друзья, мардиан и Олимпий, несколько отдалились, как будто не знали, как им теперь со мной держаться. Никогда прежде не чувствовала я себя столь одинокой. Чем выше возносит человека судьба, тем полнее его одиночество. Однако желала ли я изменить своё положение? Нет. Обучение искусству управлять страной оказалось делом нелёгким, подчас мучительным. Чтобы править не на словах, а на деле — царю необходимо быть в курсе всех событий и ежедневно принимать решения по великому множеству вопросов государственные дела весьма тщательно рассматривались и обсуждались на заседаниях совета отец возглавлял совета я садилась рядом и внимательно слушала распорядиться об очистке каналов увеличить сбор пошлин направить зерно в области пострадавшие от недорода да государе необходимы широчайшие познание во многих областях а также мудрость суждения и воля дабы принимать решения. Царь, не обладающий этими качествами, лишь именуется царём, а на деле же всецело зависит от своих советников и чиновников. При этом выбор советников сам по себе является большим искусством. На высоких постах нужны люди самые одарённые, самые усердные, достойные великой страны. Однако, чем более значительной личностью является тот или иной чиновник, тем труднее полагаться на его верность». Познав все слабости и недостатки монарха, он может не справиться с искушением обратиться против царя. А если окружить себя лишь преданными глупцами, это чревато бедой иного рода. Правителя поджидает множество ловушек, и любая из них только и ждёт, когда владыка сделает опрометчивый шаг. На протяжении первого года после отцовского возвращения две темы главенствовали на заседаниях царского совета. Злокозненный рабирий и государственный долг. Как оказалось, сверхпервоначально оговоренные суммы в шесть тысяч талантов Габини вытребовал еще 10 И совокупный долг отца перед Римом составил шестнадцать тысяч. Египет буквально шатался по таким временем. Неудивительно, что со временем недовольство переросло в возмущение. Правда, в ту пору подобные проблемы решались радикальными способами. Сначала народ искренне радовался благополучному возвращению царя, Но когда римляне предъявили счет за реставрацию, поднялся ропот, грозивший превратиться в бунт. Отец попытался уговорить Роберия скостить часть долга. Одни советники предлагали повысить налог на ввозимые товары, чтобы собрать деньги. Другие считали необходимым просить о продлении срока выплаты. Я не могла забыть о том, что страна состоит из отдельных людей, и, следовательно, правитель не должен забывать о частных интересах подданных. Конечно, царю не обойтись без строгости, однако люди становятся более услужливыми в ответ на доброту и милосердие. «Мне кажется, деньги придётся собрать в оговорённый срок, чтобы не платить процентов». Решилась я однажды подать голос. «Но, может быть, прежде чем объявить о сборе новой подати, следует провозгласить всеобщую амнистию, простить недоимкие и мелкие преступления, явив людям царское великодушие?» Кто-то из советников собрался возразить, но отцу мои слова понравились. «Что ж, неплохая мысль», — молвил он. «Такое проявление широты и щедрости произвело бы на народ хорошее впечатление», — продолжала я, развивая идею. «Да, но во сколько это впечатление обойдется казне?» — парировал один из казначейских советников. «Потери будут небольшие, ими можно пренебречь». «Мы облегчим сбор нового налога, а что касается старых недоимок, я сомневаюсь, что их удалось бы собрать полностью». «Я подумаю над этим», — сказал отец. «В итоге он сделал так, как я предложила». Теперь отец мог чувствовать себя в безопасности. Покровительство Рима, подкрепленное легионами Габини, обеспечивало надежность его власти. В свои пятьдесят он мог, наконец, насладиться покоем не отказывать себе в радостях жизни. Он по-прежнему поклонялся Дионису, не забывая о флейте, задавал ночные пиры с чтением стихов, а как-то раз пригласил весь двор поохотиться в западной пустыне, вознамерившись превзойти как древних фараонов, так и своих предков, первых Птолемеев. Фараонов так часто изображали на львиной охоте, что отец вбил себе в голову, будто и он обязан добыть хищника. На стенах храмов уже красовалось множество фресок, на которых он сокрушал своих врагов, но это его не останавливало. Возможно, охотничьи подвиги древних царей имели примерно то же отношение к действительности, что и победы отца. Но он в конце концов уверовал, будто всё происходило на самом деле. Добыть царь смог добыть льва, в путь выступило целое войско. Две сотни ловчих, псарей, загонщиков, поваров. Пока льва найдут царю с гостями и свитой негоже оставаться голодными, Фраонов принято изображать летящими на колесницах, но мы ехали на верблюдах, поскольку для пустыни эти животные подходят лучше. Львов загоняли всё дальше в пустыню, и нам предстояло искать их там. Некоторое время мы двигались вдоль морского побережья, но вскоре свернули и направились вглубь суши вдоль хребта, где, по заверению охотников, и прятались звери. Я покачивалась на спине верблюда, наслаждаясь движением. От палящих лучей мою голову защищал изысканный головной убор. Львы меня не заботили, мне было всё равно, найдём мы их или нет. А вот возможность полюбоваться диким безлюдным краем волновала и радовала. Вокруг расстилалась равнина, окрашенная всеми оттенками золотистого и бурого цветов. Время от времени нас ещё настигал свежий ветер, налетавший со стороны моря. Он шелестел песком, то вздыхая, то завывая. Ночью мы спали в роскошных узорных шатрах, на кроватях под пологами из тончайшего шёлка, укрывавшими от песка и насекомых. На маленьких столиках, инкрустированных слоновой костью, мерцали светильники, а в ногах на циновках ночевали слуги. Великолепнейший царский шатёр был достаточно велик для того, чтобы отец мог собирать там всех детей после вечерней трапезы. Снаружи доносился свист ветра, а мы возлежали на подушках у ног царя, Мы играли в шашки или кости. Арсеноя порой брала в руки Лиру. У неё были незаурядные способности к музыке. Вспоминая эти мгновения, я будто снова чувствую лёгкий сухой воздух в пустыне. Четыре маленьких Птолемеи рядом, каждый из них амбициозен, каждый исполнен твёрдой решимости прийти к власти, когда нынешний благодушный царь отойдёт в мир иной. Царь, что клюёт носом над своей чашей. Я внимательно наблюдала за арсеной. Мне исполнилось 16 а ей 13 И с каждым годом она становилась всё красивее. Её алебастровая кожа светилась, как жемчуг. Черты лица почти идеальны. Глаза вобрали в себя цвет Александрийского моря. Правда, характер у неё довольно вздорный, капризный. Но красавицам прощается и не такое. старшему из моих братьев, будущим предназначавшемуся мне в мужья, было около восьми лет. Что можно сказать об этом мальчике? Глядя на его темноволосую голову, склонившуюся над игральными костями, я думала, что и рада бы полюбить его. Да он отличается скверным нравом, нечестен и эгоистичен. Из тех, кто мошенничает в игре и изворачивается, когда его ловят за руку. Не исключено, что и сейчас он использовал подложные кости. К тому же царевич был трусом. Я видела, как он надирал от самых безобидных собачонок и даже от кошек. Младшему Птелемея следовало бородиться первым чтобы я могла соединиться с ним. Решительный и бодрый, он был в избытке одарён теми качествами, которых не доставало его брату. Он и Арсеноя составили бы пару получше, чем старший Птолемейя. Но разве это не ужасно? Разве не страшно, что дети, лёжа у ног отца и предаваясь невинным играм, на первый взгляд счастливое семейство на отдыхе, размышляют о таких вещах? Овы, именно это и означало быть Птолемеем. В нашем роду все родственные человеческие привязанности отступали перед волстолюбием и амбициями. Разница между нами заключалась лишь в том, что одни ради власти пошли бы на любую подлость и злодеяние, тогда как для других существовали ограничения. В тот памятный вечер Арсеной возлежала, откинувшись на подушке, перебирала струны и что-то тихо напевала. Я не без удовольствия отметила, что голос у неё не так хорош, как игра». Светильники моргали, отец с мечтательным выражением лица подносил губам очередную чашу с вином. «Дай немного и мне», — неожиданно сказала я. «На твоем лице я вижу неземное блаженство. Его источник и вправду должен быть неспослан богами». Слуга подал мне чашу, я пригубила вино. И оно действительно оказалось прекрасным. Насыщенное, сладкое и золотистое. скейпра пояснил царь. Он давно славен своими винами, что выдерживаются очень долго и не дают горечи. Мрачная тень набежала на отцовское лицо. «Кипр. Наш утраченный Кипр. Он потянулся к флейте, чтобы, как обычно, сыграть тоскливую мелодию, а потом удариться в слезы. «Расскажи мне побольше о Кипре», — попросила я, вовсе не желая в очередной раз лицезреть жалостное представление. Именно эта отцовская черта не нравилась мне, Не склонность к вину сама по себе, а пьяная слезливость. Что произошло там между тобой и Катоном? По дороге в Рим отец остановился на Кипре, где Катон производил опись бывшего имущества Птолемеев. Катон, знаешь, как его называют в Риме? Суровая пьяница. Как можно совместить одно с другим? Отец рассмеялся дребезжащим пьяным смехом. Римляне отобрали Кипр моего брата. Просто забрали остров себе, и бедному брату пришлось выпить яд. Слезы навернулись на его глаза. но ну, что же Катон? какой он имеет к этому отношение?» Они послали Катона, чтобы он произвел полную опись казны и тем самым завершил присоединение острова, сделав его частью провинции Киликия. Но страшно даже не это. Дело в том, что когда я прибыл туда, Катон он он принял меня, сидя на горшке. Я ахнула. Мне было известно, что с отцом обращались не слишком почтительно. Над таком я и помыслить не могла. Как же низко должны пасть Птолемеи, если римский чиновник принимал царя, пусть и беглого, справляя нужду? Насколько широко известна эта история? Знают ли Габини и Антоний? Запах был скверный, добавил царь, очень скверный. Я думаю, Катон говорил правду. Его желудок расстроен настолько, что слезть с горшка он просто не решался. «Будь он проклят с его желудком!» внезапно воскликнула Арсеноя. «А нам казалось, что она не прислушивается». «Да», — согласилась я. «Катон заслужил проклятие, и оно на него падет». «У него есть враги», — промолвил отец. «Катон крайне консервативен. Он старается показать себя хранителем старого благородного римского духа. Но время для таких настроений стремительно уходит. Цезарь смахнет его с доски, как я смахиваю эти шашки. Отец неожиданно взмахнул рукой, сбив несколько костяшек на пол. «Тот самый Юлий Цезарь, что перекупил наш долг у о... Робирия?» — уточнил я. «Когда он явится в Египет требовать денег?» «Никогда», — ответил отец. «Если нам повезет. Он по уши завяз в Галии, желая превратить ее в очередную римскую провинцию». «Его считают величайшим полководцем со времен Александра, но наш покровитель Помпей с этим решительно не согласен. Нет, дитя, Цезарь явится сюда только в том случае, если сковырнет Помпея, а конец Помпея будет означать конец Египта. Так что будем молиться о том, чтобы Цезарь никогда сюда не пришел». Он тихо икнул. «Должно быть, Цезарь окружен врагами», — сказал Арсеноя. «С одной стороны Катон, с другой Помпеей». «Так-то, но так», — кивнул отец. «Но он, похоже, сделан из железа, и ничто его не пугает. Цезарь полностью полагается на удачу и все время скушает ее». Отец рассмеялся хриплым, каркающим смехом. «Представьте себе, он сделал сестру Катона своей любовницей». Мы все завизжали от смеха. «Любовь — это оружие», — заметила Арсеноя, и я поняла, что у нее на уме. «С моей внешностью оружие у меня есть». «Такое оружие мы, Птолемеи, никогда не пускали в ход», — заявил отец. «Это удивительно, если иметь в виду, что все другие виды оружия нами опробованы». «Может быть, никто в нашем роду не был настолько привлекателен, чтобы внушить сильную страсть?» — предположила я. «Вздор!» — отрезал отец. Время шло. Отец оставался у власти, поскольку римляне продолжали грызться между собой, и им было не до Египта. Что касается нас, то, помимо обычных повседневных дел, нам приходилось участвовать в великом множестве публичных мероприятий. Как-то раз Александрийцы выразили желание посвятить нам новый парк с цветниками, аллеями, прудами и изваяниями, разбитой на окраине города. Как всегда в таких случаях мы прибыли на церемонию в полном царском облачении и регалях. Мы казались живыми статуями среди каменных. Впрочем, мне уже минуло семнадцать, и к любым ритуалам я привыкла. Однако та церемония немного отличалась от других и прежде всего надписью, высеченной в камне по велению отца. «Владыки и величайшие боги». выходят Птолемеи причислились к сонму богов, а не просто земных правителей. Отец с горделивым видом созерцал открытие монумента и слушал поразительную речь. «О возлюбленные боги и богини!» «Мы повергаем себя к стопам вашим», — произносил нараспев городской чиновник. Люди один за другим подходили и склоняли перед нами головы, а потом вставали на колени. При этом, как я видела, многие дрожали, словно боялись вдохнуть некий божественный туман, губительный для смертных. Кто может сказать, что здесь было притворством, а что истинной увлеченностью происходящим? Затем слово взял отец. А и вовеки мои божественные чады именуются Филадельфами, пребывающими в братской любви. Да свяжет эта любовь тех, в чьих жилах течет наша священная кровь». Стоя плечом к плечу с моими родичами, я прекрасно понимала, такое невозможно, но это желание отца трогало душу. Потом мы собрались в отцовской личной столовой, дабы завершить церемонии трапезой. Арсеной первой скинула своё золочёное одеяние. Как она заявила, платье было слишком тяжёлое, чтобы таскать его на себе в домашнем кругу. «Разве золото не по плечу богини?» Попыталась подразнить её я, когда парадный наряд осел на полу кучей мятой парчи. Она Арсеной осталась лишь тонкой голубой туника под цвет глаз. Сестра в ответ пожала плечами. Либо она не видела разницы, либо и считал себя богиней благодаря своей красоте. Отец занял место во главе семейного стола. Он выглядел усталым, как будто и его тяготил вес торжественного одеяния. До сих пор мне никогда не доводилось видеть его таким. И я неожиданно поняла, что он сильно постарел. Он взял со стола агатовую чашу и, пока виночерпи наливал ему вина, задумчиво смотрел на нее. Потом он произнес Эта чаша сделана на родине наших предков в Македонии. Я хочу, чтобы вы помнили, сейчас мы окружены золотом, но когда-то мы пили из каменных чаш. Отец сделал маленький глоток. Потом еще один. «Вам понравилась церемония?» — спросил он. Мы все послушно кивнули. «Она удивила вас?» «Да. Непонятно, зачем ты присвоил нам эти новые титулы». Сказала я, поскольку остальные предпочитали молчать. «Я хочу, чтобы вы оставались священными особыми и друг для друга, и для посторонних, даже когда меня не будет». Он сделал это из предусмотрительности или почувствовал, что надо торопиться? «Как это тебя не будет?» спросил младший Птолемей, примостившийся на табурете, пусть мягким сидением, обитый драгоценными камнями, но это был табурет. «Папа умрёт, и его не будет», — невозмутимо пояснил старший Птолемей. «Девятилетний реалист». «О!» — протянула Арсеноя до сего момента с меланхолическим видом жевавшее луковое перо. «Да, ничего не скажешь, тёплая семейка». «Весьма предусмотрительно с твоей стороны заглядывать так далеко вперёд», — промолвила я, «но ведь это не самая срочная забота». «Вообще-то я задала вопрос, но отец предпочёл не отвечать». «Хороший правитель обязан принимать меры предосторожности. Сейчас я хочу рассказать вам о своем завещании. Один экземпляр я отправил в Рим, поскольку они проявляют такой интерес к нашим делам и провозглашают себя хранителями нашего благоденствия. Не сделая я этого, римляне могли бы обидеться. Прецедент уже имеется». Он сделал несколько глотков, каждый следующий больше предыдущего. «Одна копия останется здесь у нас», — продолжил отец. И «Это тоже мера предосторожности. Бывает, что завещания теряют, подделывают, мало ли что. Так или иначе, чтобы исключить разночтение, вы должны услышать мою волю из моих собственных уст». Я заметила, что Арсеноя перестала жевать и выпрямилась. «Конечно, вас не должно удивить то, что моей наследницей объявляется Клеопатра» сказал отец, повернувшись ко мне с улыбкой. «Она старшая и уже обучалась делу правления». Но его глаза говорили больше. «Она дитя моего сердца, и я отдаю ей предпочтение». Я не глядела на Арсенуэ, но знала, что она обиделась. «Соправителем станет мой старший сын Птолемей. В положенное время они поженятся согласно обычаю». Оба мальчика захихикали, будто сочли все это глупым и странным. Что ж, возможно, наши обычай действительно таков, однако вопрос был серьёзный и не допускал шуток. Отец, — подала голос я, — а не устарел ли обычай? Не пора ли его отменить? Он печально покачал головой. Может быть, он устарел, но отказ от него создаст куда больше проблем. Стоит объявить об этом, и все искатели удачи царского рода устремятся на наши берега. И начнётся история, как в старой сказке. «Претенденты на руку наследницы оттираются возле дворца и совершают подвиги, предложенные отцом или богами. Я же не испытываю желания устраивать состязаний женихов. Мне и без того дел хватает». «Меня всегда удивляло, как эти женихи решаются попытать счастья, заметила Арсенуя. «Ведь отвергнутые всегда погибают?» «Ну?» — рассмеялся отец. «Дело, наверное, в том, что царевны наделены смертельной красотой». После трапезы отец попросил меня остаться. Остальные разошлись. Муре Арсеноя подняла свое одеяние и небрежно потащила его за собой, словно желая продемонстрировать, как она презирает дары царя, коль скоро он не предложил ей самый главный. «Так вот, дитя мое», — сказал отец, заняв место рядом со мной. «Мы сидели на скамье с мягкими подушками, откуда открывался прекрасный вид на гавань. Я должен тебе сказать кое-что еще». «Что?» — спросила я, уже догадываясь. «Думаю, было бы разумно объявить тебя соправительницей». «Но на всех церемониях я и так выступаю». «Я хочу сделать это официально, то есть провозгласить тебя царицей». «Царицей сейчас?» «Это казалось чудом — обрести высшую власть без необходимости мешать радость с горем утраты». «Для меня это огромная честь», — промолвила я, совладав с нахлынувшими чувствами. «Значит, в скором времени последует ещё одна церемония», — сказал отец. Он закашлялся. Кашель усилился до приступа удушья, и тут до меня дошло, что его приготовление вовсе не преждевременно. «Отец, пожалуйста, не заставляй меня выходить замуж за моего брата. Попросила я, понимая, что это необходимо сделать сейчас. Он плакса и ебеда, а когда вырастет, станет ещё хуже». Но царя было не переубедить даже мне, — Он покачал головой. «Нет уж, радуйся тому, что я, вопреки общепринятому порядку, не назначил его наследником через твою голову. До сих пор первенство в правлении никогда не принадлежало женщинам». «Ты не решился бы так поступить», заявила Яна, сказала это с любовью. Я положила голову на плечо отца и подумала, как редки в нашем семейном кругу подобные доверительные прикосновения. Мы, Птолемея, Сторонились друг друга и обходились без простой человеческой ласки. Он вздохнул, потом решился погладить меня по голове. «Да, скорее всего, я не решился бы. У тебя слишком сильная воля. Тебя нельзя отпихнуть в сторону. И это хорошо». «Мне не нравится твой советник, Патин. выразил я давнюю неприязнь. Может быть, тебе стоит заменить его?» «Вот-вот», — рассмеялся он, — «Один человек сильной воли уже пробует на прочность другого». «По части воли он мне не уступал, что неудивительно. Это от него я унаследовала собственное упрямство». «Мне не нравится, Патин», — повторил я. «Ему нельзя доверять. По-моему, хуже ничего быть не может». «А я как раз собираюсь поставить его во главе совета регентов». «Мне не нужен совет регентов. Я взрослая женщина». Тебе 17 а твоему будущему соправителю, дорогому маленькому Птолемею, всего девять. Умри я сегодня ночью, ему без совета регентов не обойтись. Ты так делаешь мне зло Ты утомляешь меня. Отец вздохнул Довольствуйся тем, что тебе предложено. И смирись с Патином. Он помолчал. Вообще-то я собираюсь прожить до того времени, когда Птолемею... Потребуется не совет регентов, о сиделка по его старческой немощи. Отец снова закашлялся, и я взяла его за руку. В скором времени я впервые стояла рядом с отцом в царственном облачении и слышала судьбоносные слова «Царица Клеопатра, владычица обеих земель». Я чувствовала, что приняла тяжкое бремя, однако тут же обнаружила в себе неведомые доселе силы и готовность справиться со всем. Какие бы испытания не ожидали меня, эта милостиво дарованная таинственная сила прибудет со мной и поможет противостоять трудностям. Ничто из того, что я читала или слышала прежде, не содержало и намека на подобное преображение, воспринятое мною как нежданный, но щедрый дар. В старых преданиях говорится, что получивший дар не должен слишком задумываться о его природе, не то боги воспримут это как знак неблагодарности и недоверия поэтому я приняла их милость от всей души. Тридцатый год царствования Птолемея Авлета стал первым годом царствования Клеопатры. Итак, волею богов я взошла на трон».